вчера они с митрополитом посетили русского архонта, как в константинополе называли всех владетельных князей. Беседа завязалась по поводу приехавших в Киев франкских послов, и катаколон, осторожно нащупывая почву, пытался убедить Ярослава отказаться от брака Анны с латынинином намекая, что Василевс беспокоится о спасении ее души, которая легко может запятнать себя ересью, и что патриарх придерживается такого же мнения». Исключительно в заботах о русских братьях и сестрах во Христе. Патрике знал, что Ярослав иногда сам называет себя царем. Поручение надо было высказать, принимая во внимание неимоверную гордыню русских, в особенно мягких выражениях, а митрополит, постукивая пальцем по столу, брюзжал. Греческий царь будет недоволен подобным браком. Это был слон в лавке горшечника, и не успел Патрикий вмешаться, как русский князь резко ответил, «Пусть греческий царь не вмешивается в мои дела, как и я не вмешиваюсь в его помыслы». Собственно говоря, беспокоился по поводу брака Анны не столько Василевс, сколько Константин Лихут. Когда Логофет Дрома, сановник, ведавший сношениями с иностранными государствами, представил обстоятельный доклад о положении дел на берегах далекого Борисфена, как в константинопольских дворцовых службах упорно называли Днепр, и сообщил Василевсу о латинском посольстве, прибытие которого в Киев грозило упрочением связи между Русией и католическим Римом, тот в раздражении ответил — «Не докучай мне подобными пустяками!» Но это отнюдь не были пустяшные события. За резкими словами Ярослава скрывалось намерение князя и вообще русских правителей не идти на поводу у Константинополя. Надлежало использовать самую тонкую лесть, чтобы успокоить гордость киевского архонта. Только хотел патрики еще раз напомнить об исключительно братских чувствах Василевса к могущественному христианскому владыке, как митрополит опять испортил все дело. «Если есть един Христос на небе, то должен быть и единый царь на земле», — сказал он поучительно. И Ярослав в явном гневе возразил, — пусть царь правит в своей земле, а я в своей Каждая страна имеет пастыря. Твое же дело, святой отец, — молиться о нас и помогать мне мудрыми советами в церковных делах. Однако я не потерплю, чтобы кто-нибудь думал, что он господин мне. Сидевший за столом Всеволод, еще бледный после болезни, вежливой улыбкой пытался смягчить резкость отцовских слов. Катаколон, чтобы не обострять и без того напряженное положение, поспешил согласиться. Твои слова разумны. — А если тебе, святой отец, мало того, что ты получаешь от меня, — продолжал Ярослав, не обращая внимания на льстивые слова Патрике, то я дам тебе вдвое против прежнего, мехов и прочего. Феопент облизнул старческие губы, Ну, всем было известно его «сребролюбие». Катаколон негодовал на этого высокопоставленного церковного глупца, который не умеет щадить самолюбие россов, А между тем разве не составлены по поводу и гордости даже поговорки? В голове у Патрикия тут же мелькнула школьная загадка о мученике. «Первые три буквы — насекомое, дающее людям сладость». Если отнять в имени мученика эти буквы, то получишь название надменного племени скифов — флорос. Примечание. По-гречески «фло-пчела». Флорос — имя мученика. Оставшиеся три буквы в греческом произношении обозначали «русских». Здесь ладинский ошибается. В греческом языке слово «фло» — нет. Примечание редактора. Теперь митрополит не знал, как загладить свою вину перед царским посланцем, и смотрел на него заискивающими глазами. Старик очень скучал в скифской глуши, в покое, где он жил, как в осаде. По своей немощи Феопемт. Уже не мог помышлять о трудном и далеком путешествии в царственный город и о встрече с патриархом, и ему очень хотелось послушать, какие перемены в Константинополе, о чем думает патриарх, но Катеколон не забывал, что ему придется во всем дать отчет Лихуду, и поэтому предпочитал расспрашивать, чем отвечать на вопрос. Полезно знать, о чем говорят в княжеском дворце и на рынках. А Феопент уныло жаловался на трудность епископского служения в полуязыческой стране. Молятся по ночам в авинах бесам, в рощах колдуют или у реки, целуют сияние месяца на воде. Попы служат божественную литургию, наевшись накануне омерзительного луку, и смрад сходят из их уст на священные потиры. Устремляя орлиные взоры в далекое будущее, Патрикий интересовался более важными вещами. — Архонт все так же не любит Ромеев? — спросил он, не дослушав митрополита и небрежно рассматривая свои хорошо подстриженные ногти. — Не любит. Рамейские обычаи не приемлет. Я увещевал его. Не казни злодеев смертью, ибо сказано «не убий» наказывая их ослеплением. Но он говорит, что такого никогда не было на Руси. Его мнение, что лучше убить человека, чем лишить зрения. — Не любит Рамеев, тянул задумчиво катаколон, о чем-то размышляя и не слушая болтовню митрополита. Около него этот нечестивец Илларион все нашептывает князю прогреческих человеков, будто бы Ярослав хочет меня в монастырь заточить, а его сделать метрополитом. — Подобное было бы весьма нежелательно, — встрепенулся Патрикий. — Убеждай князя, что отрыв от греческой иерархии чреват гибельными последствиями. Доказывай, что без апостольской церкви нет спасения в загробной жизни. Увы, чем другим мы можем держать Скифов в повиновении? Наступило молчание. Надо пообещать Архонту какое-нибудь придворное звание, вздохнул Патрики. Ведь отец его носил сам Кесаря. Я говорил, Ярославу, что Василевс награждает чинами за приверженность их греческой церкви. Что же он ответил? ответил, что не нуждается в этом. Катаколон опять вздохнул. По всему было ясно, что едва ли удастся ему выполнить возложенное на его плечи ответственное поручение. Душу охватывала тревога при мысли, что предстоит возвратиться в Константинополь с пустыми руками, не привезя ничего, кроме расписок в получении императорских даров. Патрикий уже видел перед собой своего недоброжелателя, чувствовал на себе его презрительные взгляды, не потому ли Логофет и отправил несчастного катаколона на берега Борисфена, что заранее был уверен в неудаче подобного посольства. В те дни в Константинополе делил правление со стареющей Зоей легкомысленный Константин Мономах. Василевс по-сыновнему относился к Августе, который уже можно было назвать старухой. Ежедневно внимательно расспрашивал Василевсу о ее ревматизмах и запорах, но в своих объятиях даже мысленно сжимал одну склерину. Целью существования на земле император считал жизнь, полную наслаждений и огражденную от всего, что... Угрожает страданиями или может заботами омрачить у человека хорошее настроение? Константин не выносил никакого длительного труда. Торжественные церемонии наскучили ему до крайности, и он предпочитал им хорошую пирушку в присутствии красивых женщин и образованных собеседников. Старое вино и редкостные яства были ему милее всякого преклонения. Однако выше всего он ставил любовные утехи — Государственные средства таяли в его руках, как снег от лучей весеннего солнца. Катаколон был осведомлен обо всем этом, и, будучи одним из тех, чьим разумом, опытом и ревностью держалась среди бурь, ромейская держава не мог одобрить такое поведение. Золото в священной сокровищнице становилось все меньше и меньше, несмотря на крайнюю бережливость казначея, умолявшего о сокращении расходов. Но Константин мало считался с благоразумными советами и продолжал швырять деньги на ветер, построил великолепный дворец, вырыл пруд посреди вновь разбитого сада, где огромные деревья, яблони и розы были посажены в одну ночь, и бродил по садам, лужайкам со склериной. Пруд был так искусно скрыт в зелени кустарника, что не подозревавший о его существовании посетитель, шедший по дорожке, усыпанной разноцветными камушками, заглядевшись на румяные яблоки или на павлинов, легко мог упасть в воду к величайшему удовольствию благочестивого императора. В этом пруду Константин купался в жаркую пору. Он и не подозревал, что найдет там свою смерть. Кевкамен Катаколон считался одним из самых способных вельмож священного дворца, отличился на полях сражений, принимал участие в военных действиях в Сицилии, где встретился с Гарольдом, которого варяги прозвали Смелым, и делил с ним боевые успехи. Патрикий был посвящен во все дворцовые тайны и находил, что по своим заслугам вполне достоин занять место логофета Дрома или даже стать советником императора, каким сделался сей набитой книжной трухой хитрец Константин Лихут. При одном воспоминании об этом человеке Катаколон почувствовал необходимость излить душу хотя бы перед митрополитом. Когда Феопент опять стал расспрашивать о константинопольских делах и Василевсе, Катаколон, позабыв о присущей всякому благоразумному мужу осторожности, вдруг сам начал откровенничать. Благочестивый не вмешивается ни во что, и всем распоряжается Константин Лихуд, хотя и делает вид, что только выполняет высочайшие повеления. Если Лихуда о чем-нибудь просит, он спешит к Василевсу, склоняется к нему, и почтительно шепчет ему что-то, как будто спрашивает, какая будет воля благочестивого, а на самом деле только беззвучно шевелит губами, и Василепс даже не знает, о чем идет речь. Между нами говоря, он, вероятно, думает в это время о своей возлюбленной. — Как можно сказать такое о Василепсе? — покачал головой митрополит. — Он помазанник божий. Его увлечение... Ни для кого не тайна в священном дворце и во всем Константинополе. Сама Зоя знает об этом и подсмеивается над влюбленным супругом. Митрополит, которому было лестно, что надменный царедворец делится с ним своими наблюдениями, сочувственно покачал головой. Катаколон уже не мог остановиться или бывает так что находящиеся у ступенек трона спрашивают о чем нибудь василевса или худ отвечает за него, делая вид, что преклоняет ухо к устам благочестивого. Константин Лихут, доверенное лицо императора, трудился, не зная отдыха ни днем, ни ночью, писал за Василевса повеления и законы, назначал людей на должности, а в ночное время объезжал столицу, высматривая, нет ли чего-нибудь подозрительного в всей обманчивой ночной тишине. Даже на пирах и театральных представлениях его не покидала озабоченность, так как он замечал все предосудительные высказывания и развязанные жесты собутыльников или актеров. За его спиной мономах мог спокойно развлекаться со своей скалериной, и дела государства не терпели никакого ущерба. Но зависть и честолюбие ослепляли Патрике Кевкамена Катаколона, и он искренне считал лихуда ничтожеством. Чтобы переменить скользкую тему, Патрикий стал рассказывать о новых постройках в Константинополе, о ценах на хлеб и оливковое масло. Митрополит полюбопытствовал. — А каковы цены на меха? — Это мне неизвестно. С кривой усмешкой ответил Катакалон, зная о торговых предприятиях светильника церкви. Феопемт уже успел навязать ему целый ряд всяких дел и хлопот. В свою очередь, желая выйти из неприятного положения, так как он заметил усмешку на устах Патрикия, Феопемт спросил. «Больше всего мне хотелось бы знать, что думает о нас, трудящихся на русской Ниве, святейший патриарх?» Катаколон пожал плечами. Он недолюбливал и патриарха за его высокомерие, пренебрежение к дворцом чинам, но больше всего за дружбу с Константином Лихудом. Боюсь, что святейшему, занятому более приятными вещами, чем заботой о русской метрополии, некогда подумать о тебе. Феопянт огорчительно посмотрел на собеседника, как бы спрашивая его, что он хочет этим сказать. — С утра патриарший дом полон звездочетов и продавцов редких жемчужин, — продолжал катаколон в том же тоне. — Что ты говоришь? — нахмурился митрополит и в знак протеста даже поднял обе руки, как бы отталкивая от себя подобное искушение. Катаколон понял, что сказал лишнее и прикусил язык. Нет, положительно, печень у него не в порядке, а от нее и эта раздражительность, мешающая спокойно говорить обо всем, что касается лихуда или патриарха. Всем известно, наставительно произнес митрополит, что наш патриарх — человек знатного происхождения и вполне независимый, не опасающийся противоречить даже василепсам, если этого требует польза церкви. — В своей же частной жизни великий постник. Говорят, он спит, как простой монах, на жесткой постель и принимает самую простую пищу, а ты говоришь о каких-то жемчужинах. Понимая, что он пересолил, Катаколон кисло улыбнулся. «Ну, — В конце концов, я ничего не сказал. Может быть, эти жемчужины он приобретает для украшения священных рис? — Это другое дело. Чтобы загладить свою горячность, Патрике прибавил, — Во всяком случае, это человек редкого ума. — Я тоже такого мнения, — с удовлетворением закивал головой митрополит. Катаколон тут же стал успокаивать себя, что едва ли старый Брюзга, надавав ему столько поручений, захочет написать о его опрометчивых словах в Константинополь. — Хотя бы тому же патриарху. И вслух не небезъехидство заметил. Зато во время церковных служб мы любим пышные облачения, и епископы трепещут перед нами. Митрополит даже подался вперед в кресле. — А разве не подобает страшиться патриарха? — Говорят, он одним движением бровей потрясает небеса и горы. — Что в этом плохого? особенно в наши трудные дни, когда все полно непокорства. — Может быть, ты и прав, — зевнул Катеколон, которому уже надоели эти бесплодные препирательства. — Всем известно, — поучал Феопемт, — что святейший предпринимает борьбу с еретиками, готовыми даже признать, что дух святой исходит и от сына. — Ну куда же дальше идти? Митрополит разволновался, стал шумно дышать, как все люди, страдающие сердечным недугом. Потом, цепляясь за стол, подошел к окну и некоторое время смотрел на двор и снова вернулся на свое место. Ноги у него опухли, он передвигался с трудом. Чтобы поговорить о другом, Феопент спросил. «Некогда приходилось мне встречаться с Михаилом Пселом. Где ныне он?» Все так же велеречив этот писатель Панигириков, разговор принял более приятное направление. Катаколон был в хороших отношениях с философом. Псела я знаю давно, неоднократно беседовал с ним и получал от него знаки дружбы. Тоже умнейший человек. Патрикий в задумчивости развел руками. — Не знаю, что и сказать тебе. Псел ведь... Из очень бедной семьи, хотя и уверяет, что в его роду были консулы и сенаторы. вероятно, воображаемым. Но в уме ему действительно нельзя отказать, и это поистине образованнейший человек. С девяти лет он начал учиться в школе сорока мучеников, а потом изучал риторику, поэтику и философию. Беседовать с ним огромное наслаждение. И как высоко Михаил поднялся на лестнице придворных должностей, да ныне он уже советник царя, а начал служение с должности писца в Месопотамской феме, примечание «область в Византийской империи».